Температура водных животных обычно очень мала, превышает температуру окружающей их воды. Лишь водные теплокровные млекопитающие, вроде китов, косалотов, дельфинов, тюленей, моржей, ламантинов, некогда перешедших для жизни с суши в водную среду, сохраняют высокую температуру тела благодаря своим внешним покровам, толстой коже, толстым слоям подкожного жира. Все стали водные животные: моллюски, морские звёзды, раки, крабы, черепахи, рыбы почти всё тепло, которое они развивают в результате своей мышечной работы и обмена веществ, теряют, отдавая его окружающей их воде. Но всё же это тепло они отдают в воде не полностью. Небольшая его часть иногда измеряется целыми градусами, а иногда не превышающие сотых долей градуса всё же остаётся в их теле. Для лучших наземных инфракрасных фотоаппаратов не представляло уже большого затруднения улавливать даже на значительном расстоянии ничтожные излучения очень слабо нагретых тел. Для подводного же инфракрасного фотографирования главным затруднением являлось то, что тепловые лучи попадая в водную среду почти, целиком жадно поглощались или отражались ею. И все же аппаратура Блейхмана была настолько чувствительной, что могла улавливать те почти уже неощутимые для точнейших приборов инфракрасные лучи, которые еще оставались в воде. Правда, улавливать их эти приборы могли всего лишь на расстоянии каких-нибудь метров, 500 метров от источника излучения. В то же время аппаратура Блехмана обладала способностью при переходе из водной среды в воздушную действовать как лучшая наземная установка. Эта аппаратура вместе с тем была чрезвычайно портативной. Крепин с большой радостью принял предложение работников оборудованной промышленности. Он полностью оценил результаты, Из изобретения Блейхмана в короткое время Крепин сконструировал небольшой ракетный снаряд, который мог при помощи некоторого запаса сжатых водорода и кислорода двигаться подобно подводной лодке и с её же быстротой. В этот снаряд, похожий на толстый полутораметровый огурец, Крепин вмонтировал аппарата Блейхмана с таким расчётом, чтобы их объективы были рассеяны по всей поверхности снаряда и могли улавливать тепловые лучи со всех сторон. Для подъемов в воздух Крепин снабдил снаряд крыльями, которые могли выдвигаться из него и раскрываться наподобие плавников летучей рыбы. Но настоящую активность и практичность, настоящую полноценную жизнь этому снаряду придавала радиотелемеханика. При помощи радиопередатчика вахтенный начальник подлодки мог выбрасывать снаряд изнаряд из его гнезда в борту подлодки и посылать далеко до 50 км от неё на рекогносцировку. При помощи радио опускался в ход автоматический механизм ракетного двигателя снаряда, производилось управление его движениями, маневрирование, выдвижение крыльев и подъём в воздух. По радио всё замеченное фотоаппаратами Блейхмана вокруг снаряда на расстоянии в 500 м от него передавалось на экран центрального поста подлодки. Имея постоянное впереди себя, и особенно наверху у поверхности океана два таких разведочных снаряда и несколько резервных своих кладовых, подлодка могла не бояться неожиданных встреч и с еще большей уверенностью прокладывать свой путь в темных глубинах океана. Когда Павлик, Впервый раз ощутился в центральном посту управления подводки. Его поразило необыкновенное обилие самых разнообразных и причудливых приборов, аппаратов, механизмов, прикреплённых к круглым стенам, размещённых на щитках, на подставках и тумбах. Круговой экран из молочного стекла шёл широкой полосой наверху по стенам и как купол покрывал потолок помещения. На нём Непрерывно сменялись тени рыб и других обитателей океана, быстро сновавших вокруг подлодки. Даже непроницаемая тьма глубин не могла скрыть эти существа от всевидящих глаз пионера. Вахтиный командир мог управлять отсюда работой всех самых сложных механизмов и машин подлодки. Но все механизмы и машины, взаимно связанные в общей работе, были настолько автоматизированы, что достаточно было дать импульс основному из них, чтобы начинали работать все подсобные. Если под лодке необходимо было погрузиться на какую-либо определенную глубину, то командиру достаточно было поставить стрелку глубомера на цифру этой глубины, чтобы автоматически начали работать механизмы, убирающие с верхней площадки подлодки перила. После этого сам собой надвигался аптекаемый колпак, закрывался люк, открывались клапаны вентиляции и кингстоны балластных цистерн, которые потом самостоятельно закрывались как раз на заданной глубине. Контрольные электрические лампочки зелёного цвета загорались, как только начинал работать тот или другой агрегат, машина или механизм, и продолжали гореть, пока работа шла исправно. но при малейшей неисправности зеленая лампочка сейчас же потухала и загоралась красная — сигнал аварии. Но ни одной красной лампочке с момента спуска пионера на Авду не пришлось до сих пор загореться. Все аппараты и механизмы действовали безукоризненно, точно и согласованно. При такой автоматизации механизмов — под лодке. Понятно, что экипаж её мог быть очень невелик. Несмотря на 1000 с лишним тонн водоизмещения судна, весь экипаж Пионера, если не считать членов научной экспедиции, состоял всего из 20 человек. Но зато почти все они являлись специалистами высокой квалификации, опытными подводниками, людьми проверенного мужества, смелыми находчивыми. бесконечно преданными своей великой родине